«Ты, наверное, страшный бабник будешь, Робертина, а, ходок?» «Пусти, мила. Извини, я не хотел». «Ладно, идем». Она пошла по переулку, увлекая его за собой. «Нет, правда, мила, я не хотел, ты извини». «Да я не обиделась». Она опять озорно посмотрела на него сбоку. «Может, мне понравилось?» Робко, чувствуя, что над ним издеваются, подавленно молчал. «Давай быстрее, герой, а то мне к отцу больному надо». Она зашагала быстрее. «Ты где живешь? С Гаврошем в одном дворе? Ну, пошли, пошли». «Мила, нет, ты скажи правду», — на ходу спрашивал Робко. «Какую тебе еще правду? Ты не обиделась?» «Вот интересно. А ты что, решил, что я со всеми, да?» «Кого встретила, с тем и целоваться пошла, да? Ну, говори, говори, чего в рот воды набрал». Не, я так не думал, честное слово, мила. Ну, спасибо, утешил. В ее голосе снова послышались издевательские нотки. А то я ночь не спала бы, убивалась бы. Зеленая луна была уже в середине неба, и звезд совсем не видно, затянуты белесой дымкой. С улицы редко доносился шум проезжающих автомобилей, а в переулке ночной покой и пустота. Громко стучат Милкины каблуки слышатся смутные голоса. «Лето скоро, буду ездить на Стрелку купаться или на Воробьевы горы. Ты любишь купаться, робко?» «Люблю. А плавать умеешь?» «Умею. Я быстрее всех во дворе плаваю». «С кем водку купил? напряженным и приглушенным голосом спрашивала мать. Федор Иванович и бабка спали, и Люба боялась их разбудить. Она была в расстегнутом халатике, наброшенном поверх ночной рубашки. Волосы распущены, под глазами темные полукружья. Робко боялся взглянуть на мать, шмыгал носом, прятал глаза. «Второй раз пьяный являешься. Ты что, как Егор Петрович хочешь? Или Степан Егорович тебе пример подает?» «С кем пил, спрашиваю?» На столе чашки, чайник, сковородка с остатками яичницы и колбасы. Есть хотелось страшно, аж в животе бурчало. «Я в дневнике посмотрела. Двойки да тройки. Так ты еще и водку пить стал?» Снова заговорила мать. «На какие деньги? Воруешь, что ли? Что молчишь? Тебя спрашиваю». «Я нечаянно...» — еле внятно промямлил робко. «За нечаянно бьют отчаянно, знаешь?» — шепела мать. «Знаю. Я больше не буду...» «Ну чё ты, мам, сказал же? Больше не буду, честная комсомольская». Но на мать эти обещания впечатления не произвели. Доробка да и не рассчитывала в душе, что она поверит. «Снимай штаны», — процедила сквозь зубы мать, и лицо ее перекосилось. «Я на заводе не разгибаюсь. Все тебе, все тебе, без продыху. Света белого не вижу, а ты...» Слезы потекли у нее по щекам, но это вовсе не означало, что мать помягчала душой, и разборка на этом закончится. Роба хорошо знал это по опыту. Он стоял перед матерью, понуро опустив голову, и покорно ждал дальнейшего развития событий. «Пусть лупит», — тоскливо думал он, — «скорей бы уж только. Потом пожрать можно будет, картошка, небось, совсем остыла. А Милка — это хорошая девчонка». Насколько она меня старше? Года на два, наверное, разницы. Но это ерунда. Бабка проснулась бы, что ли. И бабка, словно услышав мысли внука, зашевелилась в своем углу, отгороженном старой ширмой. Люба в это время сдернула с вешалки широкий офицерский ремень, которым подпоясывался Федор Иванович, когда шел на работу. Хлестнула рубку ремнем вдоль спины, потом по плечу, по спине, — сказала громким, плачущим голосом. — Не нужен мне такой сын, не нужен. Одного потеряла, и ты мне такой не нужен. — Чё стряслось, Люба? — скрипучим голосом спросила из-за ширмы бабка. — Чего вы развоевались? — Ничего, мама, спите, и ночью от вас покоя нету. Зло ответила Люба, утирая слезы. Запал прошел. Робка по-прежнему покорно стоял перед ней, опустив голову, «Дескать, виноват, мама, бей, не жалей». «Ты чё это, робку, что ли, лупцуешь?» — заволновалась бабка. «Нашлась Марфа-посадница, посередь ночи! Ведьма ты, Любка, самое, что не наесть ведьма!» «Ой, мама, с вами, говорить лучше путь соли съесть!» Люба бросила ремень на стул, процедила, отвесив робки за трещину. «Жрать садись, полуношник, скажи бабке спасибо, я бы тебя!» «Не тронь внука!» Кровать под бабкой заскрипела, Видно, она собиралась подняться. «Не то я сейчас встану, всех вас распотроню!» «Спите, мама, спите, чтоб вас черт побрал!» Уже с истерикой в голосе крикнула Люба. И тут проснулся Федор Иванович, Заворочился, продрал заспанные глаза, Посмотрел бессмысленным взглядом, Пробурчал. «Вы поспать дадите?» «Ты, Любка, ругать ругай, а рукам волю не давай!» Вновь раздался сварливый голос бабки из-за ширмы. «О, Господи!» м -м -м -м, Промычал Федор Иванович и замотал головой, повалился на спину. «Я в этом сумасшедшем доме скоро сам чокнутым стану». «А тебя в этом доме никто не держит!» проскрипела из-за ширмы бабка. «Ишь ты, барин какой! Побеспокоили его! фух Робко схватил сковородку, вилку и двинул из комнаты, буркнув. «Я на кухне поем и приду». «Дайте спать, припадочный!» — возмолился Федор Иванович. «Сбегу я от вас. Куда глаза глядят, сбегу!» Из-за ширмы раздался дьявольский смех бабки. На газовой плите горела одна конфорка. Была открыта одна створка окна. За столом сидел Сергей Андреевич и, согнувшись, быстро писал авторучкой на больших форматных листах. Иногда он откидывался на спинку, смотрел отсутствующим взглядом в пространство. Робко поедал жареную картошку с колбасой и с подлобья наблюдая за участковым врачом, за его творческим горением. «Сергей Андреевич, спросить можно?» – проговорил Робко. «А про что вы роман сочиняете?» «Что?» — резко спросил Сергей Андреевич, очнувшись от своих мыслей. «Что ты спросил?» «Про что вы роман сочиняете?» — несколько оробев повторил вопрос Робко. «Про что я сочиняю роман?» Сергей Андреевич, как сам нам было, вновь погрузился в задумчивость. «Даже не знаю, как тебе ответить». «Как это не знаете?» — искренне удивился Робко. «Сколько времени пишете, а сами не знаете?» «Понимаешь, Роберт...» Сергей Андреевич закурил папиросу, встал и заходил по кухне. Мне трудно сформулировать в нескольких словах. Лев Толстой на вопрос, о чем он написал роман Анна Каренина, как-то ответил. «Для этого мне пришлось бы написать еще один роман под названием Анна Каренина». «Нет, ну вообще...» Робко поскреб ложкой по сковородке. «Мы же пишем сочинения, про что отцы и дети, или там эти, мертвые души. А вы сами сочиняете и не можете сказать про что». Робко расплылся в улыбке. Этот чудной участковый врач вызывал в нем смешанные чувства любопытства, уважения и жалости. Впрочем, такие чувства Сергей Андреевич вызывал почти у всех жителей квартиры, даже у своей жены Люси. Пожалуй, только бухгалтеру Семену Григорьевичу на врача было ровным счетом наплевать. Как и на всех жителей квартиры. Да и не только квартиры. Всего дома, всей Москвы. Я сочиняю, Роберт, о том, что видел сам. Смешно, правда? Если сам видел, то при чем здесь сочинительство? Он с улыбкой посмотрел на робку. И тем не менее это так... Все видел своими глазами и, сочиняю, про войну, про любовь, про смерти замечательных людей. Они отдавали свои жизни без минуты колебаний, потому что понимали за победу, про что еще? Про ложь и предательство, про человеческую корысть и подлость, про то, как друг предал друга. За что? Перебил вопросом Робко. Не за что, а почему? Поправил его Сергей Андреевич. «Как ты думаешь, что чаще всего служит причиной предательства?» «Ну, соображай, парень, из-за чего друзья предают друг друга, ну?» Робка молчал, добросовестно думал. «Он еще мало прожил, чтобы хоть раз всерьез столкнуться с этим страшным человеческим пороком». «Не знаю», — пожал плечами Робка. Потом спросил неуверенно, «Может быть, трусость?» «Правильно, Роберт». У тебя хорошие мозги, соображаешь, трусость, и еще зависть, и еще жадность, и еще жестокость. В предательстве сфокусировалось множество человеческих пороков, понимаешь? Предательство — это поступок, самый страшный. Иуда предал Христа, и после этого люди предают, предают. Сергей Андреевич остановился, пыхнул дымом и саркастическая усмешка скривила его губы. Впрочем, люди предавали еще до Христа в Древнем Риме, Греции и в Древнем Китае и на Древней Руси. «Про это вы пишете роман?» «Нет, не про это», — мотнул головой Сергей Андреевич. «Но эта тема занимает там важное место». «Значит, вас предал ваш друг?» «Почему меня?» — удивился Сергей Андреевич. Ну, вы же сочиняете про то, что видели. Ну, то, что с вами было, вы сами так сказали. Бывало и такое, усмехнулся Сергей Андреевич. Но ведь я о другом тебе толковал. Хотя и это имеет отношение к делу. Сейчас все пишут о войне и еще очень долго будут писать, снимать кино, рисовать картины. И все это будет неправда, неправда и неправда. Почему неправда? «Вот я Константина Заслонова смотрел. Самая правда. Что там неправда?» «Что неправда?» Сергей Андреевич с грустной улыбкой смотрел на Робку. «Все. Не понимаю я чего-то», — пожал плечами Робка. «Там вроде все в заправду И стреляют, и взрывают. Артисты хорошие. Ну что там неправда?» И Робка уже требовательно посмотрел на Сергея Андреевича. Тот лишь грустно усмехнулся, затянулся папиросой, выпустил с силой дым, сказал «Подрастешь — узнаешь. Я и сейчас не маленький. Сейчас тебе опасно знать правду», — задумчиво проговорил Сергей Андреевич. «Чтобы эту правду понять, надо, Роберт, кое-что пережить. А сейчас лучше отправляйся спать». Робка поставил сковородку на полку в ящике кухонного стола, захлопнул дверцу и пошел из кухни. «Роберт», — окликнул его Сергей Андреевич, — «пожалуйста, о нашем разговоре не распространяйся никому, хорошо?» «Хорошо», — опять пожал плечами Робка и подумал удивленно, «чего это он испугался? Вот чудной мужик, точно у него не все дома». А Сергей Андреевич еще долго расхаживал по кухне, Курил, что-то бессвязное бормотал себе под нос, и в эти минуты он действительно походил на сумасшедшего. Он спорил с кем-то, размахивал руками, потрясал кулаком, кривил презрительно губы, взлохмачивал себе кудлатую шевелюру, и в глазах вспыхивало и гасло нечто такое, что могло испугать. Потом Сергей Андреевич сел к столу и принялся быстро писать. Перед его внутренним взором вставали картины войны. Он слышал стоны раненых в медсанбате, страшную матерщину и совсем близкие звуки боя, грохот пушек, пулеметные очереди, разрывы снарядов. О чем это он разговаривал с пацаном? Ах да, о предательстве, о неправде. Как много этой неправды видел он во всем, что читал о войне, смотрел в кино. И что самое печальное, писали эту неправду люди и которые, как и он, прошли войну на передовой в самом пекле. Сергей Андреевич не был настолько наивным, чтобы не понимать, почему все писали эту неправду, почему они предавали самих себя, миллионы погибших солдат, миллионы коллег. Многие сотни этих людей Сергей Андреевич помнил в лицо. И теперь эти лица являлись ему во сне. Он слышал их стоны, страшные ругательства и проклятия. Подполковник медицинской службы Феликс Копылов сказал ему как-то. «Сережа, вы слишком близко принимаете к сердцу все, что происходит вокруг. Эдак и свихнуться недолго». «Я искренне завидую вам, Феликс Иванович. Вашей способности спокойно смотреть на мерзость и подлость», сухо ответил Сергей Андреевич. «Ну, это уже вы маху дали, голубчик», снисходительно улыбнулся Феликс Иванович. «На какие же такие мерзости я смотрю спокойно?» «Этих пятерых раненых, которых доставили к нам сегодня, вы знали про них?» «Что именно?» — насторожился Феликс Иванович, сохраняя все же снисходительный тон старшего по возрасту и по званию.